Авантюристы выглядели застигнутыми врасплох и в панике атаковали Елдвоофа. Когда она уже было подумала, что клинки достигнут его, Елдвооф расправил позади себя пару странных крыльев, ими он пронзил авантюристов, пытавшихся напасть на него сзади. Может пенистая кровь и хлистала у него изо рта из-за того, что крыло пронзило его грудь и кровь попала в легкие, но в последнее мгновение своей жизни один из авантюристов, Смог нанести удар по Ялдваофу. Ялдваоф просто принял удар, не наснёсший ему никакого вреда и даже не пытался увернуться. Раз они были здесь, эти авантюристы должны были быть довольно умелыми. Вполне естественно было предположить, что они владели оружием, зачарованным святым элементом во время подготовки к бою. Даже так они не смогли оставить на нём и царапины, чем доказали что этот демон был весьма высокоранговым существом. На перемену хода битвы ушло лишь несколько мгновений, и бегущая в атаку Ремедиус с воплем «Гра!» нанесла диагональный удар своим святым мечом. Ялдваов отскочил на один шаг, и тентаклеподобные... Нет, похоже, это и был тентакль. Крыло швырнуло мертвых аунтеристов в нее. У Ремедиус не было намерений встречать их в лоб. Отпустив рукоять меча левой рукой она отбросила их в сторону. «Ускорение потока!» Активировав боевой навык, она сделала шаг вперед и оттолкнулась от земли. Но священный меч, который должен был пронзить горло Ялдваофа, был заблокирован множеством внезапных выросших когтей. «Святой удар!» Она влила святую силу из меча в когти в момент соприкосновения. Эту элементарную технику паладины обычно использовали, когда пронзали вражескую плоть. Но это не означало, что ее нельзя использовать через прикосновение. Поскольку большая часть божественной силы просто взорвалась бы на поверхности, она бы почти не нанесла урон. Но она все равно использовала ее. Она сделала так потому, что ее инстинкты паладина, которые ее сестра называла животными, закричали, что она должна продолжать сопротивляться Елдваофу и не позволять пасть моральному духу окружающих солдат. Вот как... Ангелы заняли все пространство между Ремедиус и отступающим Йолдвоофом, а после начали атаку в полете примерно на уровне головы. Ремедиус цокнула языком. Раздавшийся металлический скрежет, когда ее священный меч вступил в контакт с когтями Йолдвоофа, бессовестно сообщал о твердости этих когтей. Кроме того, тот факт, что он мог легко избежать усиленного магического удара, пусть и нанесенного неряшливо, свидетельствовал о его физических способностях.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 «Придумай что-нибудь, а пока отправь в атаку ангелов, в этих чарах нет смысла». Дело обстояло так, что хотя ангелы и имели преимущество в позиции и окружили его со всех сторон, Елдваоф оставался спокойным. Но это было закономерно. Даже после того, как он был окружен численно превосходящими силами, ни одна атака так и не сумела навредить Елдваофу. Авантюристы подбежали к своим товарищам, упавшим к ногам Ремедиус, Хотя их неподвижные тела явно были мертвы, в них все еще тлела надежда, что они выживут. Как назойливо. Даже если вы не более, чем насекомые, рой таких все равно вызывает раздражение. Слова Ялдуофа звучали идеально гармонично. Действительно, будучи в состоянии свести на нет заклинания, брошенные на него сзади, и идеально уклоняться от физических атак, он превосходил их во всем. Однако...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 Она активировала умение, а затем и боевой навык, и, используя свой священный меч, ударила со всей силы. Она предпочла сберечь величайшую силу своего священного меча, так как ее инстинкты твердили ей, что время той мощной способности, которую можно было использовать лишь один раз в день, еще не настало. Пораженный самым сильным ударом, не считая этого ее козыря, Ялдовов взлетел, будто устремленный за горизонт, и врезался в магазин напротив площади.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 Тем фактором, благодаря которому они могли сражаться с такими врагами, как Елдвооф, была стратегия окружить противника и вынудить его драться с несколькими воинами сразу. Очень опасно позволить ему спрятаться в тесном доме. К тому же могут смениться действия самого Елдвоофа. Вероятно, он перестанет ходить вокруг да около. «Ремедиус, что нам делать?» – прокричала Калка. Обычно это Ремедиус спрашивает, а Калка отвечает – Но сейчас роли поменялись. В бою она может принять более верные решения, чем эти двое. Разрушься дом, не подходя к нему близко. Услышав это, жрецы стали один за другим бросать заклинания. Мгновение ока они развалили дом. Однако трудно поверить в раздавленного обломками Елдваофа. Даже Ремедиус в ее зачарованных доспехах легко может пережить такое, если только ее не настигнет какая-то фатальная неудача. Вдобавок...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 Ремедиус увидела свою младшую сестру, ожидавшую услышать от нее «но это же…». Упрощение ритуала священного огня сильно изнуряет и напрягает тело использующего. Это не то, что подчиненный Калке должен ей советовать, будучи ответственным за ее здоровье, но еще хуже будет дать лишнее время Елдваофу.